Глава 46 Ближе к вечеру Рост снова сходил на трассу к фурам. Однако его ждала очередная неудача. Мистического Сашка, который якобы мотается к нему на родину, опять не было. Хотя один из водил заметил, что он периодически появляется на час, причем вдрызг пьяный. Последнее известие заставило Роста задуматься о целесообразности своей затеи. Что же это за водитель, который постоянно бухает? Однако дальнобойщики его успокоили, сказав, что Сашок водил отменный, просто после каждой поездки отрывается по полной, для него обычное явление. К тому же, по некоторым сведениям, через несколько дней у Сашка намечается новый заказ. Рост ушел, его одолевали сомнения. Может плюнуть на эту идею и попытаться выбраться другим способом. Однако новых идей не было. Да и откуда им взяться, если он вот уже почти три недели живет на помойке? как крыса, и никаких знакомых, кроме опустившихся бомжей, у него нет. Когда он вернулся, дома находились все, кроме Джекичана. Даша занималась готовкой, резала салат из капусты и редиски, Рост открыл для себя, что эта неприметная женщина стала выглядеть несколько иначе, оживилась, посвежела. Однако взгляды, которыми она одаривала Роста, не становились менее странными. Первой мыслью Роста было то, что она могла видеть, как он ходит к своему тайнику, А эти многозначительные взгляды стали уже несколько откровенными, что их стали замечать Ветёк с Кешей, Рост не выдержал. Что происходит, Даша? Как можно вежливее спросил он. Про себя он лихорадочно думал, как бы правдоподобнее объяснить свои отлучки, а самый главный тайник, если она всё-таки видела его. Надо поговорить, сказала Даша и пошла за дом. Рост старался не наступить на болтающееся под ногами Черномырдина, направился за женщиной. Ну в чём дело? Прямо спросил он, когда она развернулась. «Тебя ведь не Гена зовут, правда?» Она испытывающе посмотрела на Роста, и тот понял, что врать бесполезно. Тем не менее, от прямого ответа он уклонился. «Допустим, что дальше?» «Мне кажется, тебя сегодня искали», – медленно проговорила Даша. Разговаривая, она поворачивала лицо таким образом, чтобы Рост не мог увидеть ее зубы, один из которых отсутствовал. И росту стало жаль эту маленькую женщину. Между тем все его внутренности собрались в тугой узел. Кто искал, как, неужели на него вышли менты? Однако все оказалось куда хуже. С самого утра Даша собирала бутылки. И когда набралось два мешка, она отправилась к приемному пункту. Когда она возвращалась обратно, неподалеку от свалки остановилась какая-то машина. Марку Даша не знает, не разбирается в этом, номер тоже не запомнила. Но машина была явно дорогая и неотечественная. Это она поняла сразу. И она не понравилась Даше, большая и чёрная как гроб. Из машины вылез высокий бритоголовый мужчина. Он окликнул Дашу и, брезгливо переступая ногами по мусору, направился прямиком к ней. На нём были светлые джинсы с вытертыми коленями, как сейчас модно, и облегающая футболка, под которой угадывалось сильное тренированное тело. «Ты здесь живёшь?» Беспредисловие начал он. И Даша испуганно закивала. Этот верзило внушал ей неосознанный страх. «Давно?» Мужчина палит в задний карман джинсов. «Месяца два», — не поднимая глаз, ответила она. «Видела вот этого? Его Ростислав зовут». Он приблизил к ее лицу слегка мятую фотографию. Даша нерешительно взглянула на фото. На нее пристально смотрел молодой человек лет 30 С темными густыми волосами, глаза немного прищурены. Лицо определенно знакомое. «Нет, не может быть». Крепыш в джинсах внимательно следил за реакцией женщины. Но, ну? требовательно спросил он, устав ждать. «Чё молчишь, швабра, язык в жопу провалился?» «Нет, я всех здесь знаю», – покачала головой Даша, чувствуя, как начали предательски дрожать ноги. «Главное не смотреть в глаза этому молодчику, от которого уж прямо-таки волнами исходила агрессия, а она совершенно не умеет врать. Этого ни разу не видела». Уже позже она пыталась понять, зачем солгала. У человека, разговаривающего с ней, на лбу крупными буквами пульсировало, что он обычный бандит. И она поняла, что при встрече с ним ничего хорошего росту не светит. Во всяком случае, обсуждать они будут непогоду. «Точно не видела. Смотри внимательнее!» Мужчина взял ее за подбородок большим и указательными пальцами и сильно сжал. Даша вскрикнула от боли, глаза наполнились слезами. «Я его не знаю, честное слово!» — со слезами на глазах крикнула она, пытаясь вырваться. Верзила не спеша убрал фотографию обратно в карман. «Смотри, шалава! Узнаю, что ты мне тут фуфло толкала ноги, вырву и солью присыплю, поняла?» Не помня себя от охватившей паники, Даша согласно затрясла головой. С мерзкой ухмылкой на губах Крепыш вернулся к машине. Даша не стала дожидаться, пока он уедет, и поспешно ретировалась. «Я сразу узнал тебя на фото. У тебя красивое имя», — сказала Даша, закончив свой рассказ. «Это действительно твое имя?» «Да», — ответил Рост. «Какой смысл играть в прятки дальше?» Теперь он нисколько не сомневался, что с Дашей беседовал один из людей Квадрата. «Значит, его все-таки вычислили». «Но как?» «Тебя за что ищут, если не секрет?» — тихо спросила Даша. Рост осторожно взял женщину за плечи. «Даша, всему свое время, лучше скажи, почему ты меня выгораживала? Ты уж извини, но я не понимаю, в конце концов ты рисковала». Женщина повернула к нему лицо. «Не догадываешься?» Едва слышно спросила она. Рост встретился с ее глазами и все понял. «Господи, да она влюбилась в меня!» Ошеломленно думал он, глядя на показавшиеся в уголках ее глаз слезы. Не думая о последствиях, он обнял Дашу. «Странно» но от нее почти не ощущалось неприятного запаха, которым пропитались все остальные члены их маленькой общины. «Я боюсь Антона», – прошептала она. «Он стал другим». Даша обняла Роста, крепко прижавшись к нему, и он почувствовал ее сильное упругое тело. «Ты молодец», – сказал Рост, не зная, что еще обычно говорят в таких случаях. С другой стороны, он совершенно не имел представления, как вести себя дальше. Баба, она, конечно, не уродина, хоть и бомжиха. Ну что с ней делать? Да еще в положении роста. Не потащит же он ее с собой на Украину. «Господа, мы собираемся ужинать», – раздался позади голос Кеши. Рост резко обернулся, но лицо Кеши было самой невозмутимостью. За ужином Даша старалась сесть поближе к Росту, и он увидел, что на ее поведение обратили внимание все остальные. Лишь, как всегда, холоднокровный и бесстрастный Джеки Чан аккуратно разливал водку. После того, как Рост купил пластиковые стаканчики, все стали пить только из них, и Рост считал это великим достижением. Жгут снова всех удивил. Сославшись на плохое самочувствие, он ушел в дом. Витёк потом признался, что не помнит такого случая, чтобы Жгут отказался лакирнуть хоть у него ноги с руками по отрывали бы. Когда ужин был закончен, Витёк отозвал Роста в сторону. «Слышь, ты это!» – начал он тут же и смутился. Рост видел, что бомж нервничает. «Ну, Витёк, не буксуй», – подбодрил его Рост, прекрасно зная, о чём пойдёт речь. «Ты зря шашни с Дашкой крутишь», – сказал бомж, глядя в сторону. «Жгут любого на части порвёт, ты не смотри, что тогда ему рыло начистил. Когда дело касается его бабы, он звереет. Даже не вспомнит, что ты тогда его из канализации вытащил». «Какие шашни?» – округлил глаза Рост. И это было правдой. Ему стало смешно. Ну, детский сад в натуре, как сказал бы сам Жгут. «Витёк, ты о чём?» «Короче, я тебя предупредил». Витёк собрался уходить, но Рост схватил его за руку. «Подожди, ты всё о них знаешь, я ведь вижу, что это не пара. Он бьёт её?» «Предположим. Ну и что?» Витёк пренебрежительно прищурился. «Тебе-то что?» Рост медлил с ответом. «Действительно, ему-то что?» Будто у него своих проблем нет. Тем более, он и сам видел, что жгут частенько распускал руки. Об этом свидетельствовали свежие синяки и царапины на руках Даши. Хотя на все расспросы роста об их происхождении она отвечала упорным молчанием. «Бабу жалко, вот что!» — сказал Рост. «И пусть еще раз попробует тронуть, я ему башку откручу и в трусы засуну». Витек с изумлением уставился на роста широко раскрытыми глазами. И Рост понял, что мысль вступиться за несчастную женщину никогда не приходила ему в голову. Росту стало противно. «Вот оно что!» — в полголоса проговорил Витёк, пожевав губами. «Значится, всё-таки...» «Всё-таки!» — спылил Рост сам, удивляясь поднимающимся изнутри гневу. «Дрюня гнил заживо. Всё нормально, пацаны, само пройдёт. А не пройдёт, да и хрен с ним, одним ртом меньше. Дашу какой-то чмо уголовное, как боксёрскую грушу использует». «Порядок, пацаны, всё ништяк!» Витёк слушал насупившись. Он обдумывал слова роста, и вид у него был недовольный. «Геныч, ты одну вещь упустил!» Сказал он, подбирая нужные слова. «Мы так живём и будем жить! Мы, а не ты! Я тебя к нам не звал! Сечёшь? Забыл нашу встречу!» «Да, ты прав!» – произнёс рост, убирая со лба волосы. «Могу идти прямо сейчас, если напрягаю!» «Не, браток, ты не понял. И дело не в напряге. Просто ты путаешь кое-что. Ты — это ты, а мы — другое дело. Ты пришел и ушел все, а мы останемся. Мы разные, Генныч, и ничьей вины в этом нет. Ты ничего не изменишь, точно тебе говорю. Просто сытый голодному не товарищ, слыхал?» Рост хотел расхохотаться, но вовремя сдержался. «Это он-то сытый!» Витёк строго посмотрел на него. «И хотя ты с нами уже три недели, ты никогда не будешь таким, как мы. По правде говоря, ни хера я не верю твои байки про твою жену. Такой чёрт, как ты, сам кого ходишь а ты, говоришь, баба выгнала из дома. Да если бы такое случилось...» Ты бы её вместе с хахалем в отбивну из говна превратил, а потом в бетон закатал, а сверху пописал. А твои бабки? Задрюнь, конечно, спасибо, но извини, Генныч, бомши и лавандос. Понятия несовместимые. Тем более, когда лавандосы до хрена, как у тебя. Да ты гостиницу снять мог, а не здесь в говне сидеть. И не надо мне втирать про твои заначки. Витёк разошёлся не на шутку. И Рост понял, что к данному разговору он готовился не один день. Выдержав паузу, Витёк сказал, глядя Росту прямо в глаза. «Да, кое-что ещё, раз уж такая тема пошла. Думаю, тебе будет интересно узнать. Открою тебе секрет, коль Жгут нас не слышит. Он тебя вольнуть ночью хотел. И поверь, если бы за тебя я и Джеки Чан не вписались, Кешка не в счёт» то валялся бы ты сейчас с вилкой в пузе в яме с говном и кормил бы навозных мох». Рост молчал. И это не было для него новостью. Он никогда не забудет, как сверкали глаза у бывшего зека при виде денег, которые Рост передавал Витьку. Вот она, благодарность. «И потом...» Витёк вытер пот с виска. Он явно хотел выговориться до конца. «Бабки бабками, ладно. ну одно я знаю точно, тебя ищут менты. И уж, наверное...» не Незапросроченную регистрацию и саньё в неположенном месте. Почему ты тогда в дырке спрятался? Прыгнул так, как будто говно в жопе закипело. Ладно, жгут, у него одних ходок штук 6 а ты... Ментов боишься, а сам вечерами куда-то ходишь. Лучше бы дрюню навестил, благодетель. После сказанной фразы Витёк замолк. На всякий случай отодвинулся от роста подальше, чувствуя, что переборщил. Но Рост молчал. Только странная улыбка коснулась его губ. Витёк развёл руками. «Типа каждый остаётся при своём, Геныш». «Всё в норме, Витёк». Через час Рост был на трассе. На этот раз ему повезло. Сашок был на месте. Им оказался нескладный мужичок лет 40 С маленькими кривыми ногами, 20 лет в кавалерии, и непомерно большими мускулистыми руками, словно всю свою сознательную жизнь он занимался армрестлингом причем не слезая с лошади. Одет он был в изношенный комбинезон, сплошь залитый маслом, да так, что истинный его цвет угадывался только по изнанке. На ногах пыльные стоптанные кирзачи, которые Сашку были явно велики, потому что он постоянно шаркал, мерзко цокая металлическими набойками. На голове сидящая на бекрень засаленная тюбетейка, которая каким-то чудом держалась на затылке дальнобойщика. Общая картина, вдобавок к которой можно отнести мощный бензиновый запах, разбавленный перегаром, складывалась не очень впечатляюще. Сашок выглядел как обыкновенный бомж, который, ко всему прочему, был в дребезге пьян. Впрочем, других вариантов у Роста не намечалось, и он, скрипя сердце, изложил Сашку свою просьбу. На удивление, они договорились быстро. Сашку было плевать, кто такой Рост и откуда он, его совершенно не интересовало, зачем ему нужно на Украину. Создавалось впечатление, что таких, как Рост, он возит в Незалежню чуть ли не каждую неделю. Свою фуру он ласково называл говновонялкой. При этом на его небритом лице появлялось такое умиротворенное выражение, словно он испытывал мощнейший оргазм. «Сейчас у меня выходные», — раз в десятый сообщил он Росту, словно наличие у человека свободных дней являлось чем-то из ряда вон выходящим. При этом он многозначительно подмигивал обоими глазами по очереди. Выдвигаюсь через три дня, то бишь...» э... Сашок задумался, сгибая разгибая пальцы, перепачканный машинным маслом. Задача оказалась сложной, и на помощь пришел Рост. «Точно, в субботу, в шесть утра прямо здесь, вон, видишь мою говновонялку?» Рост кивнул. «Пошли посмотришь!» В голосе Сашка проскользнули хвастливые нотки. «Да я отсюда отлично вижу!» Отнекивался Рост, но Сашок был непоколебим. «Да ты никогда таких не видел, хлопчик!» У Сашка был такой вид, словно речь шла о его любимой девушке. Они подошли к машине, которая вблизи оказалась куда грязнее сама Сашка. «Она меня никогда не подвозила!» Дальнобойщик нежно погладил по двери за от присохшей грязи. В самом низу ее по толстому налету пыли было коряво выведено. Минты, пидорасы! Сашок проследил за взглядом роста и гневно топнул кирзачом. «Сосунки хреновы, уже раз пятый пишут!» «И заметь, только у меня!» Последнее прозвучало, будто Сашок испытывал чувство гордости за свой грузовик. Он постучал кирзачом по колесу, после чего обернулся и подмигнул Росту. «А знаешь, почему дальнобойщики всегда ногой по колесу стучат?» Рост отрицательно покачал головой. «Чтобы яйца от ляжки отлипли!» Сказал Сашок и, не дожидаясь реакции роста, оглушительно захохотал, брызгая слюной, так что росту пришлось отвернуться. Сашок разевал рот так широко, что казалось, еще немного, и его голова сейчас развалится пополам. Тюбетейка, непостижимым образом сидящая на голове Сашка, при этом забавно подпрыгивала в такт, словно веселилась вместе с хозяином. Закончив смеяться, Сашок проговорил. «Ладно, давай ближе к делу. В субботу в шесть утра три опоздаешь, хоть на пять минут уеду. У нас пунктуальность прежде всего», — суровым видом заметил он. И было немного странно слышать от ели стоящего на ногах пьяного мужика, одетого как оборванец, о важности быть пунктуальным. Оставался еще один не менее важный вопрос. «Сколько?» — спросил Рост. Сашок задрал рука в грязной рубашке и с глуповатым видом уставился на часы. «Я имею в виду деньги. Сколько возьмешь за проезд?» — спросил Рост, едва сдерживая смех. «А сколько дашь?» Сашок отвернул рукав обратно и хитро взглянул на Роста. «Двести». Наобум ляпнул Рост, не имея совершенно никакого представления о том, сколько в действительности может стоить подобная услуга. Баксов, разумеется. 300 выпалил Сашок ковырять в носу. Рост сделал вид, будто тщательно обдумывает названную сумму. «Договорились», — сказал он после минутной паузы, когда Сашок уже начал проявлять беспокойство. «А если всё пойдёт нормально, дам все 500 про себя подумал Рост. Его всё ещё смущал внешний вид Сашка, но отступать было некуда. «Вот ещё что», — сказал Сашок, вспомнив что-то. Он уже не улыбался. «Если какая проверка в дороге, выпутывайся сам, я тебя не знаю, подобрал где-то и все дела. Документы-то в порядке?» «Ага», — сказал Рост. Он вернулся, когда уже окончательно стемнело. Витёк пытливо посмотрел на него, но Рост не обеспокоился. Пусть думает, что хочет, и ещё пару дней, и его здесь не будет. Росту с трудом верилось, что скоро всё закончится. Он привычно улёгся на тряпьё, вспоминая встречу с Сашком. Тюбитейка, говнонялка. да тот ещё тип. Теперь вся его жизнь зависела от этого кривоногого мужичка с артом, как у бегемота. Из дома выгребли жгут с Витьком и о чём-то взволнованно переговариваясь отошли подальше. Росту не был слышан их разговор. Да, в общем-то, плевать он хотел на чужие секреты. Спать не хотелось, и он решил ещё немножко посидеть у костра. Мимо прошла Даша, бросив на него робкий взгляд. При мысли о ней сердце роста словно сдавило чья-то безжалостная рука. «Боже, есть всего-то 30 с небольшим. А что её ждёт?» «Жилья нет, детей нет, работы нет, даже надёжного мужика рядом нет. Жгут не в счёт. Тем более его в лучшем случае снова посадят, либо убьют в пьяной драке». Рост отдёрнул себя, пытаясь избавиться от этих мыслей. «Скоро он покинет эту помойку навсегда, и нечего забивать себе башку ненужными переживаниями. Правда, нужно заранее предупредить Витька. Может, денег оставить». «Геныч, можно тебя?» Позвал вдруг его Витёк, Рост направился к бомжам. Витёк медлил, словно не знал, с чего начать. Рост неожиданно обратил внимание, как изменился жгут. У него словно внезапно сели все жизненно важные батарейки. Взгляд потухший. Лицо и без того жёлтый из-за больных почек стало землистым. Длинные руки бессильно болтаются, как старые канаты. «Жгут заболел», — сказал Витёк после паузы и посмотрел на зэка. «Ладно тебе, чё этот фраерок может?» — процедил жгут, избегая встречаться взглядом с Ростом. «Что случилось?» Жгут еще долго хмыкал и гыкал, после чего наконец раскололся. Неизвестно по какой причине, но у него уже подозрительно длинное время жидкий стул. По-простому понос. от того он и есть ничего не может, потому что вся пища сразу выходит в жидком виде. Будто у жгута вместо желудочного сока какая-то ядреная кислота. «Ничего удивительного», — сказал Рост. «Когда ты последний раз руки мыл жгут?» «О, я ж говорил, что толку от тебя, блять, никакого», — свернул глазами жгут. «Иди нахер отсюда, без тебя обойдемся!» «Не психуй!» — спокойно отозвался Рост, размышляя. «В любом случае, нужно в аптеку узнать, что почем. А если не будет лучше, придется в больницу!» — промолвил Рост, но Жгут зло засмеялся. «Отличный совет, фраерок! Это я и без тебя мог докумекать, ученый!» Смех быстро перешел в кашель, и Жгут даже был вынужден присесть. От внимания роста не ускользнуло, что зэк беспристрастно скреб свой живот, ему даже показалось, что он немного увеличился в размерах. Они еще поговорили и пошли укладываться спать. Рост пытался уснуть, но не смог. Сверху слышался громогласный храп Витька, где-то в углу постановал на своей шконке жгут. Странно, мысль о предстоящей поездке домой совершенно не приносила ожидаемого удовольствия. Рост ворочался, проклиная бессонницу, тщетно стараясь принять удобную позу. Но все было напрасно. Сон не шел. Что-то мешало. Мысли вихрем кружились, но только одна из них четкая и яркая светилась сквозь всю мешанину эмоций. Квадрат. Мерзкая крыса в нелепом костюме и дурацких очках, из-за которого он вынужден сейчас валяться на земле, запеленутый вскисшей от плесени тряпки, нюхать смрад отходов, из-за которого ему пришлось устроить ату Метрополия и убить столько людей. Эта крыса наверняка сейчас развлекается в баклане, с накрашенными шлюхами и наслаждается своей гнусной жизнью. «Ишь, как заговорил!» – зашептал внутренний голос. «А миллионное состояние в спортивной сумке, которым ты обладаешь, ничего не значит, ведь именно благодаря Квадрату ты стал богачом». Да, это верно. Но именно из-за этой спортивной сумки его настойчивыми поисками заняты люди Квадрата. Кстати, откуда у них его фото? Не иначе с паспорта. Рост вдруг отчетливо понял, он не сможет просто так уехать отсюда. Засыпая, он принял решение убить Квадрата.